Петроград. Страница, 46 базелевич Редактор. Городские восстания в московском государстве 17 века. Москва и Ленинград. 1936 год. Смирнов. Посадские люди. Том 2-й страницы, 165-191. Тихомиров и Епифанов. Редакторы. Соборное уложение. Соборное уложение. 1649 года, страница 7-15. Хронология событий июня 1648 года довольно путанная из-за противоречий в источниках. Я следую выводам Тихомирова. Согласно сведениям Алиария, простые люди в Москве несколько раз пытались вручить царю петицию «Петербург» жалуясь на вымогательство со стороны Плещеева, но бояре, Морозов и его сподвижники, получив эту петицию, не собирались показывать ее царю. Алиарий, русский перевод Лавягина, 1906 год, страница 265. 17 мая 1648 года Царь Алексей отправился на богомолье в Троицкий монастырь. Он вернулся в Москву 1 июня. Простые люди выбрали время торжественного въезда царя в город, чтобы вручить свою петицию персонально ему. Согласно шведскому донесению того времени, народ радостно встречал царя, преподнес ему традиционные хлеб и соль, и попытался вручить ему эту петицию. Стрельцы разогнали толпу. Полчаса спустя народ сплотился вновь и приблизился к царю, чтобы просить его вступиться за них. Но охрана оттеснила их. Произошла стычка. Царь уехал прочь, оставив позади себя народ в состоянии крайнего раздражения. Платонов новый источник, бахрушен труды, Том 2, страница 50 На следующий день начался открытый бунт. Разгневанная толпа убила дьяка Назара Чистого и разграбила его дом, а также дома Морозова, Траханиотова, Шорина и других. Большая толпа бунтовщиков вторглась в Кремль и собралась перед царским дворцом, требуя, чтобы царь выдал им для расправы Плещеева. Морозов приказал стрельцам стрелять, но те отказались. Сам царь появился перед народом, пытаясь утихомирить его, но тщетно. Плещеева выдали и его тут же убили. Чтобы сохранить жизнь Траханиотову, царь, следуя совету Морозова, тайно отправил его ночью в Устюжну, Железопольскую, воеводой стало очевидно, что Морозова нужно смещать с высокого поста. Выдвинулись Романов и князь Яков Куденетович Черкасский. Как бывший командующий Тульской армией 1641 45 годы, Черкасский был хорошо известен и уважаем офицерами дворянской армии. Он немедленно отдал приказ дворянскому ополчению собраться в Москве. Царь был испуган и приказал, вероятно, по совету Романова и Черкасского, вернуть Траханиотова из его поездки. Ему удалось уехать недалее Троицкого монастыря, где он был передан в руки бунтовщиков. Они казнили его в здании, где располагались управление местной администрации, земский приказ 5 июня. После этого возбуждение стало спадать. Тем временем в Москву пребывало все больше и больше офицеров-дворян. Они явились противовесом посадским людям. 10 июня дворянство и купцы пришли к соглашению и обратились к царю, чтобы тот созвал земский собор для пересмотра существующих законов и уставов, и для составления нового кодекса законов. Одновременно они потребовали, чтобы Морозов был официально отстранен от власти и выслан из Москвы. Царь согласился...